она услышала, как в замке поворачивается ключ. В первый момент у нее замерло сердце, но тут же она вспомнила, что это пришла Роза Марковна, женщина, которая убирает ее квартиру. Ангелина обрадовалась. Вот ей можно будет рассказать о происшествии. Не все, разумеется, но тем не менее... — Ангелина Викторовна, вы дома? Заболели. Ай, мамочки, что у вас с лицом? Какой дикий кошмар? Ангелина рассказала о вчерашнем происшествии. Ой, какой дикий кошмар, то и дело восклицала Роза Марковна. Почему вы не вызвали милицию? А что толку? Я их не разглядела, да и вообще ничего ведь в сущности не случилось. А что это был за мужчина? Вы его знаете? Да нет. Случайный человек, но не побоялся вступиться за женщину. «Какой дикий кошмар! А он интересный!» «Я не разглядела! Какой дикий кошмар! Мужчина вас спасает, а вы его не разглядели!» «Вам нужна гепариновая мазь!» «Что?» «Гепариновая мазь рассасывает синяки!» «Какой дикий кошмар! Боже мой, я сейчас бегаю в аптеку!» «Да ну!» у меня есть мазь багульника ерунда только гепариновая мазь какой дикий кошмар вам еще что нибудь купить да если вам попадется антоновка что значит попадется тут на углу один пожилой мужчина каждый день торгует яблоками так у него есть антоновка и вы можете есть такую кислятину какой дикий кошмар Ангелина редко общалась с Розой Марковной, обычно та приходила в ее отсутствие, но сегодня фразочка «Какой дикий кошмар» развлекала ее. Настроение у нее улучшилось, она хоть с кем-то поделилась этим диким кошмаром, и ей стало легче. Розы Марковны не было довольно долго. — Какой дикий кошмар! В нашей аптеке не было гепариновой мази. Пришлось идти в дальнюю. Антоновку я вам купила. Спасибо, Роза Марковна. Намашьте, синяк, скорей, а то на вас смотреть просто дикий кошмар. Роза Марковна, откуда у вас это выражение? Что-то я раньше его и не слышала. Вы о чем, Ангелина Викторовна? Какой дикий кошмар? А, -а, -а так это от попки. Что? Вытаращила Ангелина глаза. От какой попки? Какой дикий кошмар! От попугая! Я же хожу убираться еще в один дом. Там живет попугай Барсик, и он все время орет. Какой дикий кошмар! Вот я и заразилась. Попугая зовут Барсиком? Да, они странные люди. Кота, например, зовут Иван Пантелеймонович. Действительно, странные люди. Федора. Так и подмывала позвонить Ангелине, справиться о здоровье, но он не решался. Не надо усугублять, Федор Васильевич, не надо. Пусть все идет, как идет, и Маку жалко. Она так старается, столько сил тратит на этот дурацкий ремонт. Правда, ей это вроде бы в кайф, но все-таки и он решил к ее возвращению Приготовить ужин. На него иной раз не сходило кулинарное вдохновение, и тогда все получалось отменно, особенно плов, но плов тяжелая еда, а мака вернется поздно, и он решил запечь рыбу в фольге с кореньями и овощами. Ему приятно было думать, как обрадуется и засияет Мака. Она, милая девочка. И он отправился на рынок, а потом еще зашел в магазин купить хорошего белого вина. — Федя, Федечка! — с порога завопила мака. В голосе слышалось ликование. — Федя, смотри, что я принесла! Он выскочил в прихожую. — Федя, смотри, что я купила! Она протягивала ему видеокассеты. — Федя, это твой сериал! Действительно, первое, что бросилось ему в глаза, была надпись. По мотивам романа Ф. Головина, медленно, но верно. Сериал назывался Битва за любовь. Фидя, ты никогда не говорил. А что было говорить? Они два года назад купили у меня права на экранизацию и как сквозь землю провалились. Я даже не знал, снимают или нет, растерянно бормотал он. Но ну, надо же, какие силы тут. У какие актеры! — Странно, а почему ж они его в эфир не пустили? — Это как раз понятно. Хотят денег нажить, пока по телевизору не показали. Но почему ж ты ничего не узнавал, Федя? — Не хотелось. У меня с киношниками не складывается. Они там хамы все редкостные. Да ну их к бесу. — Федечка, давай скорее посмотрим. Мне так интересно. — Нет. — Сначала поужинаем. — Я сейчас, мигом. — Нет. Тамара Валерьевна, ужин уже вас ждет. Прошу к столу. Мака так просияла, что он просиял в ответ. Как легко с ней, легко и приятно. Может, это самое главное, чтобы с женщиной было легко и приятно. Несмотря на синяк под глазом, Ангелина весь день просидела за компьютером, Работа хорошо отвлекала от ненужных чувств и мыслей. К тому же не было уже сил слушать про разные дикие кошмары. Часов в десять вечера, когда она смотрела телевизор, в дверь вдруг позвонили. Она вздрогнула. Кто это? Она никого не ждет. Соседка Лена? Но у нее другой звонок, очень короткий. Неужели? Головин. Она нацепила темные очки. Кто там? — Майор Стришнев. Откройте, пожалуйста, Ангелина Викторовна. Вот не было печали. Что ему опять нужно? — Здравствуйте, госпожа Миленич. — Добрый вечер, майор. — Чему обязана? — Вы позволите войти? — Разумеется. Но что вас привело ко мне? Я же ничего не знаю. — А почему вы в темных очках? — потому что мне делают уколы под глазное яблоко, и у меня фингал от этого. Она хорошо знала, что от подобных уколов бывают синяки. Ее матери их делали регулярно. — Ангелина Викторовна, извините, но это ведь неправда. Вчера у вас пытались угнать машину. — Откуда вы знаете? — Вы недооцениваете милицию. И все-таки. Там ведь никого не было в тот момент. А в окно люди видели. Ну, допустим. И что вы от меня хотите? Заявление? Я его подавать не стану. Почему? А зачем? Вы что, их найдете? Можем и найти. Мне нравится такая постановка вопроса, но я уже все сказала. Ангелина Викторовна, это неразумно. Это. Как раз очень разумно не тратить зря время и нервы, мои и ваши. Но мы же их ищем, у нас не первый подобный случай, если бы вы дали показания. Ладно, не пишите заявление, но хотя бы дайте показания. Официально? Нет. Хорошо, неофициально. Сколько их было? Двое. Возраст? откуда я знаю? Было темно, и я здорово испугалась. И все же! Это были подростки или взрослые парни? Нет, не подростки, как мне показалось. Ну, вот видите, уже ценные сведения. Во что одеты? Не разглядела. Чем они вас ударили? Да они не столько ударили, сколько отшвырнули в грязь. Костета не было? Ну, откуда мне знать? Хорошо. Кто был тот человек который их спугнул. Понятия не имею. Просто какой-то храбрый мужчина. Что именно он сделал? Он загородил им дорогу и страшно засвистел. Ну, просто как соловей-разбойник. Сам засвистел? Нет. Дублера пригласил, вышла из себя Ангелина. Извините, я имел в виду, у него был свисток? Да почем я знаю? Мне не до того было. — Говорю же вам, я здорово испугалась. — А они, значит, испугались свиста? — Выходит, что да. — А дальше что было? — Дальше? — Дальше он помог мне встать и дойти до лифта. Да, еще он отогнал мою машину на стоянку. — А ключи вернул? — Ну, разумеется. — А вы проверяли? Машина там? — Что вы хотите сказать? — А то, что это мог быть спектакль. Парни вас вышвырнули, а он вроде как пришел на помощь и таким образом получил доступ к машине. И спохватиться по его расчетам вы могли в лучшем случае утром, когда их след простынет, а так бы вы сразу сообщили об угоне, вы представляете, какой выигрыш во времени. Позвоните на стоянку. Мне утром оттуда звонили, что я забыла заплатить. Там все в порядке. Отлично. — Значит, не перевелись еще герои. Кстати, он вам представился, этот герой? Назвался то ли Иваном Филипповичем, то ли Федоровичем, а... Нет-нет, фердинандовичем да, точно, Иван Фердинандович. А фамилия? Не спрашивала. Может, мне от него еще документы надо было потребовать? В наше время это не лишнее, но я же не милиционер, еще вопросы будут. — Вы театр любите? — Какой театр? — Ну, вообще, как вид искусства. — А какое то отношение имеет к делу? — Никакого. Просто мне тут достали билеты, вам хат. — И что? Ну, — Вот я подумал. — Хорошо бы пойти с такой интересной женщиной. Пойдите с женой. — Я не женат. — Ну, так пригласите кого-нибудь. — А вот я и приглашаю вас. — А больше некого, что ли? — Да нет, просто хотелось бы с вами пойти. — Это вы что, клеитесь ко мне? — усмехнулась Ангелина. Ну, можно и так сказать, — покраснел майор. — А я не могу пойти в театр, даже если бы хотела. — Почему? — А у меня фингал. — Ну... Можно в темных очках. Как сейчас, совсем ничего не видно. Ну уж нет. С фингалом не пойду. Очень жаль. А когда фингал пройдет, тогда мне придется наверстывать то, что я пропущу за эти дни. По работе, я имею в виду. То есть вы не хотите идти в театр с ментом. Так? Не так. Просто у меня объективные причины. И потом, вы ведь не дали мне ответить. Я не люблю театр как вид искусства. Не может быть. Почему? Еще как может быть. Просто терпеть не могу театр. А цирк ненавижу. Почему? Там зверей мучают. Я один раз видела на цветном бульваре, как из цирка выехал мотороллер, на котором сидел морской лев, и он упал на асфальт и остался лежать. Ненавижу. — А что вы любите? — Послушайте, Денис Геннадьевич, я сейчас совершенно не в том настроении, чтобы завязывать какие-то отношения. Поймите меня. Да — Да-да-да, я понимаю... Ну что ж, простите за назойливость. Жаль, что не хотите подать заявление. Ну, всего наилучшего. Он ушел расстроенный. Не было печали. Влюбленный мент. Впрочем, он довольно приличный. И внешность приятная. Но как с другой планеты. С ним разговор получается как с гуманоидом. А вот с Головиным другое дело, мы с ним с одной планеты, но мне он не годится, у него мака, да и вообще зачем мне все они нужны? А ну их всех!»